Глава вторая. Если понимать волновую функцию ПСИ, буквально. Множественные миры, скрытые переменные и физические коллапсы. Чтобы на банкете физической конференции разгорелась яростная дискуссия, достаточно ненароком спросить соседа, «Как, по-твоему, Шрёденгерский код бодрствует или спит?» В 30-х годах, сразу же после создания квантовой теории, Ее тайны были предметом бурных дискуссий. Вспомним хотя бы знаменитый многолетний спор Эйнштейна с Бором, продолжавшийся на множестве встреч и конференций и в многочисленных публикациях и письмах. Эйнштейн не хотел отказываться от реалистичного представления о явлениях, а Бор защищал концептуальные новшества теории. Примечание. Ход этой исторической дискуссии описан во множестве книг, Это, например, превосходная книга «Квант» Маджита Кумара и недавно опубликованная Федерико Лаудизы «Реальность в эпоху квантов». Лаудизе нравится интуиция Эйнштейна, я же скорее иду по стопам Бора и Гейзенберга. В 50-е годы стало принято игнорировать эту проблему. Мощь теории была настолько впечатляющая, что физики привыкли применять во всех возможных областях, не задавая лишних вопросов но если не задаваться вопросами, то ничему и не научишься. Оживление интереса к концептуальным проблемам началось уже в 60-е годы, и удивительным образом к этому подтолкнула культура хиппи, которых завораживали странности квантовой теории. В настоящее время такие споры ведутся среди философов и физиков, и по их ходу высказываются взаимно противоречащие точки зрения. Появляются новые мысли – Проясняются тонкие моменты, ученые отказываются от некоторых представлений и идей, в то время как другие выходят на первый план. Те, что выдерживают критику, открывают новые возможности для понимания квантовой механики, но все это ценой необходимости признания поистине странных свойств. До сих пор нет полной ясности в вопросе о соотношении плюсов и минусов разных подходов. Идеи со временем развиваются. Я надеюсь, что когда-нибудь мы придем к согласию, как это произошло в случае других, казавшихся неразрешимыми великих научных споров. Движется ли Земля или неподвижно? Движется. Что такое теплота? Это жидкость или быстрое движение молекул? Движение молекул. Существуют ли на самом деле атомы? Да. Состоит ли Вселенная из одной лишь энергии? Нет. Происходим ли мы с обезьянами от общего предка? «Да» и так далее. Эта книга — просто фрагмент текущего диалога. Я стараюсь рассказать о современном состоянии дискуссии и о направлении ее развития. Перед тем, как перейти в следующей главе к идеям, которые считаю наиболее убедительными, давайте сейчас резюмируем наиболее обсуждаемые альтернативные точки зрения. Их называют интерпретациями квантовой механики. Все они так или иначе — подразумевает необходимость принятия радикальных гипотез. это множественные вселенные, скрытые переменные, ненаблюдаемые явления и прочие диковинки. Никто тут не виноват. На крайние меры нас толкают странности теории, Так что остальная часть этой главы- это сплошные домыслы. Если вас они бесят, переходите сразу к следующей главе, где разговор пойдет о сути дела, реляционном подходе. Если же наоборот, Хотите получить развернутое представление о происходящей сейчас дискуссии и выдвигаемых аргументах, то вам будут интересны и домыслы. Так перейдем же к ним. Многомировая интерпретация. Среди ряда философов, физиков, теоретиков и космологов сейчас очень популярна многомировая интерпретация. Идея состоит в том, чтобы принять теорию Шрёдингера как буквально, и считать волновую функцию Пси невероятностью, а реальной сущностью, которая описывает мир таким, какой он фактически есть. В определенном смысле это значит забыть о Нобелевской премии Макса Борна, присужденной ему как раз за истолкование волновой функции Пси исключительно как меры вероятности. Если все действительно так обстоит, то Шрёдингерский код описывается совершенно реальной волновой функцией ПСИ. И, следовательно, он действительно представляет собой суперпозицию бодрствующего и спящего котов, и оба они существуют в действительности. Но почему, если откроем сейф, то увидим там либо бодрствующего, либо спящего кота, но никак не обоих сразу? А теперь не упадите. Дело, согласно интерпретации, со множественными мирами состоит в том, что и я, Карла, тоже представляю собой сущность, описываемую волновой функцией пси. Когда я наблюдаю кота, то моя волновая функция пси взаимодействует с волновой функцией кота, и моя волновая функция пси тоже разделяется на две составляющие. Одна представляет вариант меня, который видит бодрствующего кота, а другая версию меня же, которые видят спящего кота, и обе в рамках предлагаемой картины мира являются реальными. Таким образом, совокупная волновая функция пси состоит из двух составляющих, двух миров. Мир разветвился на два мира: один, в котором кот бодрствует и Карло видит бодрствующего кота, и другой, в котором кот спит и Карло видит спящего кота. Итак, теперь у нас два Карла по одному в каждом мире. Почему я теперь вижу, например, только бодрствующего кота? Ответ состоит в том, что сейчас я являюсь собой лишь одного из двух Карло. В столь же реальном и конкретном параллельном мире копия меня видит спящего кота. Вот почему кот может быть одновременно бодрствующим и спящим. Но если я на него взгляну, то увижу что-то одно, потому что, взглянув на него, я также раздвоюсь. Поскольку волновая функция Карла Пси постоянно взаимодействует не только с котом, но также и с бесчисленным количеством других систем, то отсюда следует наличие бесконечного количества других параллельных миров, которые одинаково существуют, одинаково реальны, и в которых существует бесконечное множество копий меня, которые производят опыты со всеми возможными альтернативными реальностями. В этом состоит теория Ксенберг множественных миров. Идея выглядит безумной? Так и есть. И тем не менее, выдающиеся физики и философы считают это лучшей из возможных интерпретаций квантовой теории. Примечание. Одна из недавних публикаций в защиту этой интерпретации квантовой механики — научно-популярная книга Шона Кэрролла «Нечто очень скрытое. Квантовые миры и возникновения пространства-времени. Безумны не они, а это невероятная теория, которая так замечательно работает уже на протяжении целого столетия. Но неужели, чтобы выйти из тумана, надо предположить конкретное и реальное существование бесконечного числа ненаблюдаемых для нас копий нас самих, скрытых внутри гигантской универсальной волновой функции Пси? Я вижу еще и другую трудность в этой интерпретации. Исполинская универсальная волновая функция Пси, содержащая в себе все миры, напоминает черную ночь Гегеля, в которой все коровы черные. Сама по себе она не дает представления о наблюдаемой нами феноменологической реальности. Примечание. Для определения применения квантовой теории недостаточно лишь волновой функции Пси и уравнения Шрёдингера, Надо также задать алгебру наблюдаемых величин, иначе ничего невозможно рассчитать и нельзя установить связь с явлениями нашего опыта. В других интерпретациях роль этой алгебры ясна, но мне непонятно, какова она в случае интерпретации с множественными мирами. Для описания наблюдаемых явлений служат другие математические составляющие, а не волновая функция Пси, а многомировая интерпретация не объясняет их. Скрытые переменные. Есть еще один способ избежать бесконечного размножения миров и наших собственных копий. Такую возможность дает группа так называемых теорий со скрытыми переменными. Идею лучшей из них подсказал Де Бройль, выдвинувший концепцию волн вещества, а сама теория была разработана Дэвидом Бомом. Дэвид Бом был американским ученым, у которого была трудная жизнь — от того, что он был коммунистом с неподходящей для этого стороны железного занавеса. В эпоху маккартизма он был под следствием, а в 1949 году арестован и пробыл небольшое время в заключении, после чего был освобожден, но его все равно уволили из Принстонского университета. Бомб был вынужден эмигрировать в Южную Америку, где американское посольство изъяло у него паспорт, из опасений, что он отправится в Советский Союз. Теория Бома проста. Волновая функция пси-электрона — это реальная сущность, как и в случае многомировой интерпретации. Но помимо волновой функции существует также и собственный электрон — реальная материальная частица, у которой в любой момент есть определенное положение. Таким образом, разрешается проблема связи теории с наблюдаемыми явлениями. Речь идет о единственном и однозначном положении, как в классической механике, и никакой квантовой суперпозиции. Волновая функция Пси изменяется в соответствии с уравнением Шрёденгера, в то время как реальный электрон движется в физическом пространстве, направляемой волновой функцией Пси. Бом исследовал уравнение, описывающее, каким образом волновая функция Пси может реально направлять электрон. Идея блестящая. Интерференционные явления определяются волновой функцией Пси, которая направляет объекты, но сами объекты при этом не находятся в состоянии квантовой суперпозиции. Они в любой момент находятся в определенном, точно заданном положении. Кот или бодрствует, или спит. Но его волновая функция Пси состоит из обеих составляющих. Одной, соответствующей реальному коту, и второй, представляющий собой пустую волну без реального кота. Но эта пустая волна может порождать интерференцию с реальным котом. Вот почему мы видим кота или бодрствующим, или спящим, и при этом все же наблюдаются интерференционные эффекты. Кот, конечно же, находится в одном единственном состоянии, но при этом во втором состоянии находится часть его волновой функции, которая и порождает интерференцию. Это объясняет описанный ранее опыт Цейлингера. Почему, когда я перекрываю один из путей для фотона, это влияет на прохождение фотоном другого пути? Ответ. Фотон проходит по одному единственному пути, а вот его волновая функция — по обоим. Моя рука изменяет волновую функцию, которая, в свою очередь, направляет фотон иначе, чем в отсутствии перекрывающей один из путей руки. Таким образом, Моя рука влияет на будущее поведение фотона, даже если этот фотон проходит далеко от руки. Прекрасное объяснение. Интерпретация со скрытыми переменными возвращает квантовую физику в лоноклассической. Все детерминировано и предсказуемо. Если нам известно положение электрона и значение волновой функции, то можем предсказать все. Но все не так просто. Фактически мы никогда не знаем состояние волновой функции, потому что никогда не видим ее, а только лишь сам электрон. Примечание. Характер нашего взаимодействия с частицей нетривиальный, и его теоретическое объяснение часто бывает непонятным. Волновая функция измерительного прибора взаимодействует с волновой функцией электрона, но динамика прибора определяется величиной общей волновой функции, определяемой положением электрона и поэтому ее эволюция определяется тем, где на самом деле находится электрон. Следовательно, поведение электрона определяется переменными, которые остаются скрытыми от нас. Волновая функция. Переменные скрыты в принципе. Мы вообще никак не можем их определить, и поэтому эта теория называется интерпретацией со скрытыми переменными. Примечание. Есть и другая возможность. Квантовая механика — Это всего лишь приближение, а скрытые переменные реально проявляются только в некотором определенном режиме. Но пока что соответствующие изменения в предсказаниях квантовой механики не наблюдаются. Но если принять эту теорию, то придется признать существование целой недоступной для нас физической реальности, которая при ближайшем рассмотрении нужна лишь, чтобы мы не волновались по поводу того, о чем теория не говорит. А стоит ли предполагать существование ненаблюдаемого и никак не влияющего на нас мира, не предусмотренного квантовой механикой, исключительно лишь чтобы уберечь нас от страха неопределенности? У этой интерпретации есть и другие трудности. Теория Бома нравится многим философам, потому что она дает концептуально ясную картину. Но она не нравится физикам, потому что любые попытки ее применения к более сложным задачам чем случай одной единственной частицы, приводит к нагромождению проблем. Например, волновая функция пси множество частиц, не является множеством волновых функций отдельных частиц. Эта волна распространяется не в физическом, а в абстрактном математическом пространстве. Примечание. Конфигурационное пространство множества всех частиц. Исчезает интуитивно понятное и ясное представление о реальности, которая теория Бома предлагает в случае одной частицы. Но по-настоящему серьезные проблемы возникают при попытке учесть эффекты теории относительности. Скрытые переменные в интерпретации Бома грубейшим образом противоречат самой идее относительности, они задают выделенную, привилегированную систему отчета. Платой за картину мира, представленную исключительно через детерминированные переменные, Как в случае классической физики, оказывается необходимость признания не только принципиально скрытого характера этих переменных, но также и того, что эти переменные противоречат всей совокупности наших знаний в рамках этой самой классической физики. А оно того стоит? Физический коллапс. Есть еще один способ интерпретации волновой функции Пси как реальной сущности — не прибегая при этом ни к множественности миров, ни к скрытым переменам. Предсказания квантовой механики можно рассматривать как своего рода приблизительное описание, не учитывающее аспекты, без которых вся картина оказывается недостаточно внятной. Должен существовать реальный и независимый от наших наблюдений физический процесс, который происходит спонтанно, время от времени, и препятствует расползанию волновой функции. Этот до сих пор никогда не наблюдавшийся гипотетический механизм был назван физическим коллапсом волновой функции. Таким образом, физический коллапс волновой функции происходит не вследствие наблюдения, а спонтанно, и тем скорее, чем более макроскопичны рассматриваемые объекты. В случае кота волновая функция ПСИ сама собой должна очень быстро перейти в одно из двух состояний, и кот практически сразу же должен стать или бодрствующим, или спящим. Таким образом, гипотеза состоит в том, что квантовая механика неприменима к макроскопическим объектам вроде котов. Примечание. Есть разные варианты этих теорий, но все они весьма искусственные и неполные. Наиболее известны два. Конкретный механизм, придуманный итальянскими физиками Джан-Карло Герарди, Альберто Римени и Тулио Вебером, и гипотеза Роджера Пенроуза, согласно которой коллапс происходит из-за гравитации, когда квантовая суперпозиция между различными конфигурациями прекращается при превышении порогового значения кривизны пространства-времени. Предсказания теории этого типа отличаются от предсказаний обычной квантовой теории. Эти предсказания проверялись в разных лабораториях во всем мире, И такие проверки продолжаются и в настоящее время. Пока что всегда подтверждались предсказания именно квантовой теории. Большинство физиков, включая и вашего покорного слугу, который пишет эти строки, готовы поспорить, что квантовая теория останется верной еще какое-то время.